Глава 29 Пробуждение После удара мир окрашен в красное и черное. Красный огонь, черная сажа Ветер ревет, ворошит слои памяти, поднимая тыл со дна. И все прожитое, просеянное, похороненное и забытое повторяется снова и снова и снова. Он нажимает на грифель, проводит черную борозду по белой бумаге. Штрихи неровные, резкие, грубые. «Ты ведь слышишь меня?» — говорит мягкий женский голос. Слова приглушены, словно их произносят через марлевую повязку. «Я знаю». Он молчит. Делает вид, что не слышит. Грифель поскрипывает, старательно выводя контуры чешуек и плавников, раскрытую рыбью пасть. «Я говорила со специалистами», — продолжает женщина. У нее смуглое лицо и густые брови. Длинные темные волосы заплетены в косу. Прямо над головой, словно многоярусный ним, распускаются огромные бумажные маки. Их лепестки похожи на сполохи пожара. Даже если не делать операцию, барабанная перепонка со временем восстановится. Голос журчит, не собирается оставлять его. И в пасти нарисованной рыбы появляются острые зубы. «Позволь мне помочь тебе!» Из рыбьего тела вырастают шипы. Длинные, острые, черные, как иглы дикобраза. Ими можно проткнуть плотный пузырь тишины, окружающий его уже долгое время. Или отогнать слишком приставучих психологов. Знаешь, глухота не всегда наступает в результате травмы. У тебя бывало, что ты просто не хочешь с кем-то общаться? Не видеть того, что происходит вокруг? Не слышать, что говорят люди? Просто взять и выключить один из органов чувств? Точно так же, как ты выключаешь свет, когда ложишься спать? Щелк! и темнота. У рыбы черные плавники и красные глаза. Щелк, черная. Щелк, красная. Мрак и вспышка. Пепел и огонь. Можно закрыть глаза и представить, что окружающего мира не существует. А когда нельзя заткнуть уши, появляется единственный выход — оглохнуть спрятаться за барьер, где хорошо и легко, где тебя оставят в покое. Рыбью чешую перечеркивает шесть гитарных струн. Они натянуты туго от верхнего плавника до хвоста. Если их задеть, бежевая комната наполнится насыщенным звуком аккордов. Тогда в них подтонет участливый голос психолога, противный скрип грифеля по бумаге, визг тормозов, крики, вой сирены, треск пожара. Я знаю, что в твоей жизни произошла трагедия. И хочу помочь справиться с твоими чувствами. С болью потери, с неприятием, со страхом, гневом и виной. Я поговорю с твоей бабушкой. Мы вместе можем справиться со всем этим. Ты можешь довериться мне, слышишь? Не слышит. Склонившись над столом, он тщательно рисует рыбу. А у рыб... Не бывает ушей. «Ты слышишь? Андрей!» Чужое, его имя шурупом вкручивается в мозг, выжигает изнутри. Он стонет, карандаш вываливается из ослабевших пальцев. Это не психолог сидит напротив, это Аня, ее рука цепко держит за плечо. «Отвечай!» — выдыхает она. Отвеча! С губ срываются хлопья пепла, и сами губы красные и сочные, как у киношного вампира. Аня никогда не пользовалась ярко алой помадой. И это не Аня уже, а Софья. Каре обрамляет ее бледное лицо, брови строго сдвинуты, из-под них сверкают зеленые кошачьи глаза. Говори! Ил воспоминаний бесконечно кружится, темнеет, оседает пеплом. Лицо Ани оплывает, как талый снег. И теперь это не Ани, и не Софья, а Лёля. Павел закашлялся, сплевывая соленую с привкусом металла слюну. Он лежал навзничь, и дождевая вода заливала лицо, голова раскалывалась, будто внутри нее плавала нарисованная рыба с хищно раскрытой пастью и острыми шипами прокалывала мозг. Все повторялось снова и снова, но по-другому. Черная сажа, красная кровь. Первый удар принес глухоту, второй вернул слух. Рывками возвращаясь в реальность, Павел слышал так остро, как не слышал никогда. Трещали под натиском ветра березы и лиственницы. Дождь шелестел, размешивая пепел до кашицеобразной густоты, и рядом хрипло дышала Леля. Ее зубы жутко белели во тьме, мокрые кудряшки липли к колбу и щекам, испачканным грязью и сажей. И где-то за ней, разрывает тьму, сновали огненные нити молний. Гроза пришла и теперь гремела прямо над ними. Ля-ля. С усилием вытолкнув имя, Павел попробовал подняться, но подошвы поехали по грязи, и он завалился на бок. В вывернутых плечах стрельнула болью. Руки оказались заведены за спину, запястья стянуты. Чем? Наверное, поясом. Павел нащупал набрякшие узлы и длинный матерчатый хвост, уходящий куда-то назад. Выкрутив шею, краем глаза увидел нависший над пепелищем громоотвод. Вся его верхушка пылала, как факел. «Сука!» — выплюнул Павел. Лоб соднило, соленые капли падали на губы. «Развяжи!» Он дернулся. Поселившаяся в голове рыба-еж тут же раздула бока и заворочилась под черепом. Боль ударила ослепляющей вспышкой. Рядом раздался щелчок, словно сработал гигантский выключатель. «Это молния!» — в страхе подумал Павел. «Молния бьет прямо над моей головой! Если она ударит в громоотвод, если она...» Он зажмурился и заскрежетал зубами. Казалось, что под мокрой, прилипшей к телу рубашкой, изменились электрические угри, мышцы сводило от напряжения. От мучительного ожидания беды. «Да что тебе надо!» — выкрикнул Павел, и последнее слово поглотил громовой раскат. Земля задрожала, дождь зарядил сильнее. Где-то хрустнуло дерево, и с протяжным «шурх» обрушилось вниз. Красная кровь. «Черное пепел». Павел приоткрыл глаза. Во тьме плавали белые искры, юркие, как мальки. Они бисером катились по обнаженным плечам Лёли, по ее перепачканной груди, падали в грязь и гасли. Лёля не отвечала. Круглые глаза мерцали, как фонари, в зрачках отражались грозовые отблески. «На этот раз пронесло, но куда молния ударит в следующий раз?» Павел дернулся. Еще и еще. Мокрый пояс натянулся, узлы впились в запястья. Поверил фанатичке. Попался в ловушку. Позволил привязать себя, как пса, или того хуже, как ягненка у жертвенника. От злости сводила скулы, и как псу хотелось выть. Значит, за словом охотишься. Прошепел он, крутя и царапая узлы. Вот стерва крепко стянула. Откуда только силы взялись? Решила ритуал Захара повторить? Так может, ты его и убила, а? Не зря тебя возле его дома видел. Губы Лёли раздвинулись в усмешке. «Все вы на слове помешались», продолжил Павел, кривярот и выплёвывая слова вместе с дождем и слюной. «Долбаные фанатики! Да хрен вы его найдете! А знаете почему?» Он рванулся вперед, но путы держали крепко. Нет его! В природе не существует! Девушка зашипела. Резко и громко точно воздух вышел из разбитого радиатора. Машины вылетевшие навстречку. И вскинула руку. Павел зажмурился, ожидая удары вспышку. Они не заставили себя ждать. Лопнуло и разлетелось стекло. Осколки обожгли кожу. От пощечины загорелось лицо. Лёля высунула острый язычок и быстро облизала свои пальцы. Из-под ногтей сочилась его, Павла, кровь. А сами ногти в свете зорниц казались слишком длинными, слишком тонкими, блестящими, как ножи. Или шипы, нарисованные когда-то рыбы. — Чертова стерва! — просипел Павел. «Да кто ты такая?» Она прекратила вылизывать руку и уставила на него зеленые глаза плошки. «Кто?» — выдохнула Лёля грудным вибрирующим голосом и зачастила, сверкая глазищами «Кто-то, кто-то, кот-кот-то?» Рыба внутри Павловой головы заворочилась снова, вдоль хребта покатилась бисерная дрожь холодным сгустком оседая внизу живота. «Кот Баюн!» — певуче сказала Лёля и заулыбалась окровавленными губами. «Сидит он на железном столбе в три сажени высотой, а столб этот в мертвом лесу стоит, где ни птица не пролетит, ни зверь не прорыскает, только ветер свищет. Деревья валит, и гроза гремит без устали. У кота шерсть черная, глазищи зеленые, одна лапка белая. Тут Леля протянула руку и вывернула ладонью вверх. Точно в дурном сне Павел увидел, что ее запястье стягивает шрам от ожога. «Захочу отыскать тебя, пошлю белолапку». Вспомнились Лелины слова. Павел приоткрыл губы, и с них сорвался хриплый стон. Этого не могло быть. Оборотней не существовало в природе, как не существовало слова. Но Лёлин голос был тут. Звучал и звучал, вибрирующий, низкий, болью отзывающийся в висках. Как солоная электрогитаря как басовый аккорд, как музыка, навсегда оставшаяся в голове, чтобы больше не вспоминать, не думать, не чувствовать, не слышать. Павел совершенно отчетливо понял, что та Леля, что сидела в грязи перед ним, совершенно точно не была человеком. Возможно, какое-то время она, оно умело прикидывалась им. Но на деле принадлежала другому миру тому, где выворачивались на мясную изнанку плотоядные растения, где шлепал по заброшенным шпалам путевой обходчик, вынюхивающий червей для наживки. Кому? Слову. Понимание опалило мозг, как очередная молниевая вспышка. Павла заманили на гигантское пепелище, чтобы принести в жертву древним и страшным силам, чтобы пробудить их. И этот громоотвод, громоотвод ли, изрезанный странными символами, больше напоминал железного идола. Под ним лежали кости погибших заключенных и туристов, а может и местных жителей, неугодных Захарию. «Идет кот вверх, рассказывает небывальщину», продолжила журчать Леля, и ее рука медленно качнулась и приподнялась. «Идет вниз, поет колыбельную». Рука опустилась, из серповидных когтей посыпались горошины шаровых молний. Кого кот увидит, раздерет мясо железными когтями, разгрызет кости железными зубами, слижет языком всю кровь. А кого не убьет, того голосом заворожит. Слова стали резче, отрывистей, приглушенными, как пицциката. Голос у кота волшебный. Кто его услышит, на того мертвый сон найдет. И будет человек спать триста лет без просыпу, под железным столбом, под проливным дождем, в сыром могильнике. А столб все будет вращаться. И будет вращаться мир, и будет греметь гроза, и звучать слово. «Вот только у меня нет», — вытолкнул неповоротливым языком Павел. Лёля или то, что казалось ей, наклонилась и принюхалась. Ее ноздри затрепетали, втягивая напитанный озоном и влагой воздух, и сама она тоже дрожала от предвкушения. Ее лицо было так близко от Павла, что можно было различить мягкое свечение ее сероватой кожи, видеть собственное отражение в круглых зрачках, чувствовать легкий гнилостный запах, дурманищий, погружающий в непонятные оцепенения, но от того не менее мерзкий. Потом она округлила рот. Волосы на висках Павла приподнялись, как наэлектризованные, На грани обморока и яви он следил, как верхняя губа существа подворачивается вверх, обнажая мелкие и острые белые зубы, как нижняя челюсть опускается все ниже, и кожа на лице Лели растягивается, будто резиновая, обнажая зев. Черный провал. Воронку. Бездонный колодец. Там не было ни языка, ни миндалин, ни верха, ни низа лишь тугая вращающаяся тьма. Оттуда на Павла дохнула могильным холодом и сыростью. Он хотел зажмуриться, но не смог, и увидел, как тьму располосовала молния. Хотел оглохнуть, но не было пули, которую смог бы выключить, поэтому услышал, как следом за громом из бездны донесся раскатистый игулки звук ом Его отбросило назад. Удар был такой силы, что треснула кость. Мрак и вспышка. Пепел и огонь. Мама? Папа? Андрей? Протяжно и тоскливо выла сирена. О! -ма! За стеной ливня ничего не разглядеть, кроме взбесившихся молний. Ноги разъезжались в расхлябанной жиже, железо холодило затылок. Вслепую Павел принялся ощупывать столб. Вода текла по вытравленным желобкам, острые края кололи пальцы. Теперь он находился прямо возле громад вода идола, жертвенника, железная оси, вокруг которой вращается мир. И если молния ударит сюда в следующий раз, то Павел вспыхнет как. Андрей, оставшийся навсегда 16-летним среди искореженных машин на Тарусской автостраде, где вечно ревет сирена. И разве это честно? Чтобы один близнец погиб, а второй остался жить. Чем он, Павел, заслужил эту жизнь? Ведь завидовал всегда Андрею за его сноровку, за острый язык и цепкий ум. И тянулся за ним, как подсолнух за солнцем, но никогда не мог достичь. Однако живот выжил. Он снова попытался подняться. Из-под ботинка вывернулась реберная кость и осталась торчать перпендикулярно земле. Ее грани были черные и острые, и Павел подумал, что в древности из таких костей делали ритуальные ножи, которыми удобно резать жилы и сдирать шкуры. Таким бы перерезать узлы. Павел нервно облизал губы, уже не чувствуя ни гари, ни крови. Может, их смывал дождь, а может, он уже привык к их вкусам и запахам, Креву стихии, красному и черному. Сколько не трепыхайся, мотыль, а быть тебе рыбьим кормом. Существо, когда-то назвавшееся Лелей, возилось в грязи. С крюченными пальцами разгребало кашу, обнажая все новые и новые кости, жадно принюхивалось и рыло снова. К Павлу оно потеряло интерес, ведь слова у него не было. «Значит, теперь...» Сцепив зубы, Павел прижался спиной к столбу и принялся тереть узлы о шершавое железо. Его лихорадило. Руки то и дело соскальзывали, и тогда, казалось, в кожу вонзались мелкие, но очень острые зубы. «Успеет ли?» «Андрей бы успел». По пепелищу мчались болотные огоньки. Павел вспомнил, что их еще называли свечой покойника. Вспыхивая, они рассыпались на миллионы мерцающих светлячков, и подсвеченные ими из черной хляби вырастали кости. Целый костяной лес. Ребра, как чистокол сосен. Плечи и бедра ветки. Пальцы рассеяны травою. И обугленные черепа камнями катятся пожиже. И все это шевелится, бугрится, выползает из-под земли на свет. Похрустывает, точно стонет, не мертвое и не живое, но в тщетной надежде ожить, когда грянет слово. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых!» Павел зажмурился и принялся быстрее водить связанными руками возле громоотвода. За шумом дождя и воем ветра он слышал, как с треском ломаются лиственницы, слышал, как рвется мокрая ткань. Скосив глаза, он видел обмочаленные нитки. «Еще немного!» на какой-то миг, короткий, но в сознании Павла тянущийся невероятно долго, воздух загустел, как заряженная электричеством смола. И он, Павел, увяз в этой смоле, не пошевелиться, не вздохнуть. Кожа покрылась мурашками, и все волоски приподнялись, потянулись к небу, как тянулись к нему иссохшие кости. Свыл ураган в третий раз, и тучи свернулись бумажной воронкой. Запрокинув голову, Павел заледенел. В небе, лениво выныривая из набегающих облаков, плыла гигантская рыба. Ее правый глаз был как солнце, а левый как месяц. От в костяной плавник, она стряхивалась чешуек дождевые капли и ныряла вниз, прижимаясь к верхушкам лиственниц белесы брюхом, где зрели и кринки молний. Вот одна из них задрожала, увеличилась в размерах и, вспоров рыбье брюха, устремилась вниз. В то же время натянулся и окончательно лопнул связывающий Павла пояс, но откатиться он не успел раздался сухой щелчок, и рыба, разинув круглый, засаженный иглами молний рот, поглотила Павла целиком. Он вспыхнул в ее пасти, как бумажный рисунок. Мир задрожал и начал рассыпаться на фрагменты. Только на сетчатке глаза остался отпечаток громоотвода, пылающего сначала голубым, а потом багряно-красным светом. «Пепел и огонь». Остывающая автострада, мокрая от дождя. Далекие отзвуки сирен. Красный крест на блестящем боку скорой помощи. Красный крест на белоснежной шапочке медсестры. Она наклонилась, растянув в улыбке ярко-алый рот, а потом прошептала вместе с душным запахом гниения «Встань, Андрей!» И спящий открыл глаза.